День запредельных нагрузок для наемников лорда Виантери закончился вовсе не отдыхом. Четыре сотни солдат, сотня находилась в карауле, сидели в зале, глядя на меня с такой ненавистью, что казалось еще немного, их не остановит даже субординация. Между тем я с Сейером в руках стояла перед огромным экраном, собираясь окончательно испортить всем настроение. «Вы медленные!» — началась неутешительной правды. «Слишком медленные, слишком неторопливые, слишком...» «Ленивые, я бы даже сказала!» Каждый из сидящих на неудобных складных стульях наемников весил раза в три-четыре больше меня. Они были измотаны и явно ощущали боль в каждой мышце, но... но... Лучше смотреть в глаза неприятной правде, чем с мертвой улыбкой продолжать верить в ложь. «Внимание на экран!» — приказала я. И включила запись нападения ночных призраков, прокручивая ее на низкой скорости. Так, чтобы сидящие в зале отчетливо увидели, Насколько медленнее двигались защитники городов, в отличие от нападавших. В зале стало тихо. Если смоделировать примерный силуэт ночных визитеров, мы получим следующее. Над этим я работала всю вторую половину дня, ставя маркеры на местах видимых повреждений, сломанных веток, задетых домов и прочее. Моделирование не являлось моей сильной стороной, особенно если учесть, что совершенно непрофессионально с моей стороны было постоянно мониторить систему воздушной обороны планеты, но... Но я старалась не думать сейчас о своем монстре. Мне предстояло разобраться для начала с местными чудовищами. Рост около двух метров. Продолжила вообще без энтузиазма. Не стоило мне вспоминать очи. Вероятно, имеется хвост. И я вывела на экран компиляцию, неявно, но конкретно обозначившую ящероподобное существо. И казалось бы, я обозначила врага, Перед ними фактически его модель, но... Часть солдат вместе с полковником Стейтоном в данный момент смотрели не на экран, а на меня, пристально оценивающе, крайне внимательно. Ситуация становилась все интереснее и интереснее. Не то чтобы я продемонстрировала, что заметила их мрачно пристальное внимание к моей персоне. Я, по идее, смотрела на экран, но только по идее. Четыре установленные камеры в конференц-зале — транслировали все на мои визоры. Все, включая взгляды, которыми обменялись полковник Стейтон и капрал Урхас. Причем Урхас явственно чего-то требовал, я так полагаю, моего устранения, но Стейтон отрицательно мотнул головой. Нехило так. И снова внимание на экран, продолжила я свою презентацию. Обратите внимание на скорость передвижения наших ночных бабочек. Уничижительное выражение заставило дернуться самого капрала Урхаса и еще нескольких наемников. Остальные, как и полагается тем, кого это не затронуло, посмеялись над шуткой. Между тем, трансляция камер шла не только на мои визоры, дублировалась также в замок лорда Виантери. И лорд идиотом не был. Он едва ли оценил весь масштаб проблемы, но явно засек, что меня ждут, скажем так, трудности взаимодействия. «Капитан Давер Прозвучало в моем наушнике. Я полагаю, безопаснее для вас будет провести ночь в моем замке. Отвечать в данный момент я не стала. Как в целях конспирации, так и потому, что не видела в этом смысла. Зато сочла необходимым объявить следующее. С сегодняшнего дня территория военной базы лорда Виантери объявляется закрытой. Никаких самоволок, выходных и несанкционированных лично мной выездов в город. Среди наемников послышался ропот. Но будем откровенны. Плевать я хотела на их мнение. По моим наблюдениям, нападения происходят исключительно в полнолуние. До следующего полнолуния две недели. В течение недели ваши тренировки будут увеличены втрое. К утру я постараюсь подготовить наиболее эффективный боевой комплекс. На этом все. Можете расползаться по казармам. Вольно! Я, развернувшись, ушла к столу, вынимая диски, наброски и все прочее внешне абсолютно утратив всяческий интерес к присутствующим. Но только внешне. Мои камеры фиксировали все исправно, и даже стоя спиной к уходящим, я заметила, как схватил за рукав капрала Урхаса полковник Стейтен, явно приказав угомониться. Но они уже допустили главную ошибку. Я насчитала 12 человек. Или не человек, помимо капрала и полковника.